более душой за несчастный народ положение которого в этом он совершенно прав ухудшалось прямо с катастрофической быстротой Толстой основывает первое в России общество трезвости. Правительство требует представления устава, Толстой отказывается, и дело рушится, хотя в самых широких слоях народа общество встретило очень горячий отклик. Все понимали, что водка Россию до добра не доведет. Это дело с обществом трезвости чрезвычайно интересно еще и с другой стороны. По мысли Толстого, всякий, поступающий в общество, должен был подписать торжественное обещание не пить и других не уговаривать пить. И вот темные, то есть последователи его, заортачились». Хотя цель общества, конечно, симпатична, но с другой стороны, это торжественные обещания, похожи на клятву, а не сказано ли в Евангелии: "Не клянись совсем". И некоторые так и не подписали. Вообще тёмные очень зорко следили за поведением Толстого и, чуть замечая какое уклонение его от стези праведности, тотчас же торопились призвать его к порядку. На святках 1890 года толстовская молодёжь так развеселилась в Ясной, что увлекла за собой в это веселье и старика. Ознав об этом, господин Берюков написал Толстому письмо о том, что известие о шумном веселье в Ясной произвело на него, господина Берюкова, очень тяжёлое впечатление. Впрочем, успокоил господин Берюков Толстого, Это известие о веселье не уменьшило его уважение и любви к Толстому ни на Иоту. Слухи об этом веселье в Ясной проникли и в газеты, которые отнеслись к этому с не меньшей строгостью, чем господин Бирюков, а многие почитатели, вроде господина начальника станции Воробьева, потребовали даже от Толстого объяснений, и он должен был объясняться. Вообще, представлять себе жизнь Толстого в это время одним сплошным триумфальным шествием было бы в высшей степени неверно. Всегда найдётся достаточно людей, а особенно среди русских, которые постараются омрачить всякое торжество. Так в это время В связи с его борьбой с пьянством в народе, Толстой поместил в газетах горячий протест против традиционного пьянства русской интеллигенции в Татьянин день, в день университетского праздника. К Толстому посыпались ругательные письма и даже телеграммы, в которых пьяные интеллигенты писали ему: "Пьём за ваше здоровье!" Говорили даже, что студенты готовят враждебную Толстому демонстрацию, но из этих добрых намерений ничего, по-видимому, не вышло. А он продолжал неутомимо вести свою линию, всё шире и глубже раскрывая все эти бесчисленные условные лжи культурных кругов. Одно за другим он пишет комедию "Плоды просвещения", книгу об искусстве и знаменитую крейцерову санату, которая, разумеется, была сразу запрещена правительством и пошла гулять по России в списках. Разрешение печатать её добилась графиня лично от Александра III в 1891 году. Эта вещь произвела чрезвычайный шум. По словам Страхова Люди знакомые при встрече вместо обычного вопроса как ваше здоровье спрашивали читали ли вы крейцерову сонату. Но утверждать, что книга эта произвела существенные изменения в образе мыслей или в психологии современников, у нас, конечно, нет решительно никаких оснований. Поспорили, погорячились и забыли. Но тёмные сохранили такие документы эпохи. Познывший человек умный, пишет один гимназист третьего класса. Он мог бы удержать свою жену от падения, но вследствие какого-то озлобленного нежелания не удержал. Думаю, что в моей будущей жизни того не случится, что описано в Крейтеровой сонате. Рассудок должен всегда сдерживать порывы человека. За это произведение Толстому большое спасибо. Другой, тоже гимназист, утверждает, Крейцерова соната открыла мне глаза на истинный смысл существующих в нашем обществе связей между мужчиной и женщиной. «Связи эти — одно скотство. Это ужасно, но справедливо. И я все свои силы души употреблю на то, чтобы избегнуть подобной недостойной человека связи». И другие философы третьего и четвёртого класса слог выдают их с головой, заявляют не менее твёрдо. Крейтерова соната заставила меня сознательно относиться к женщине. Эта книга изменила мой образ жизни. Толстой направил меня этой книгой на новый путь, с которого я уж, наверное, не собьюсь и твёрдой поступью пойду в моей будущей жизни. Думаю, что прочитав эти отзывы своих читателей, Толстой повторил бы то, что говорил он об христианских общинах. Господи, прости мои согрешения, но что-то тут не то. Впрочем, он становится всё терпимее к миру и к царящей в нём глупости. И 19 августа 1890 года, например, записывает: Когда молишься, оставь нам долги наши. Надо вспоминать хорошенько свои грехи, свои глупости. Но я сержусь на тупость людей. А давно ли я мечтал о лошадях, о том, что царь мне подарит за секу окружающую ясную поляну. Спасаясь от этой глупости, он уходит в мир мудрецов и читает и отмечает, как всегда прочтённые и степень впечатления, которая оставила в нём книга. Евангелие всё по-гречески, огромные Книга бытия по-еврейски очень большое. Генри Джордж Прогресс и бедность очень большое. Паркер Речи на религиозные темы большое. Проповеди Робертсона большое. Фейербах Сущность христианства большое. Паскаль Мысли огромные. Эпиктет огромные. К конфуци и менцэй очень большое. Книги о Будде и Бернуфа огромные. Примечание. Теодор Паркер, 1810-1860-е годы, американский политический деятель, писатель, проповедник. верил в прирождённую доброту человеческой природы, протестовал против гнёта традиций во имя свободы личной совести. Уильям Робертсон, 1721-1793 годы, английский богослов, историк. Жан Бурнюв 1801-1852. Знаменитый французский востоковед, автор капитальных трудов о Будде. Конец примечания. Как прежде, остро, со свойственным ему пронзительным любопытством, вглядывается он в людей и их жизнь и роняет удивительные замечания. Еще человек, и еще, и еще. И все новое, особенное. И всё кажется, что этот-то вот и будет новый, особенный, знающий то, чего не знают другие. И всё то же, все те же слабости, всё тот же низкий уровень мысли. Никак не отделаешься от иллюзии, что знакомство с новыми людьми даст новое знание, что чем больше людей, тем больше ума, доброты, как чем больше углей, тем больше тепла. С людьми ничего подобного. Всё те же, всегда те же. И прежние, и теперешние, и в городе, и свои, и чужие, русские, ирландцы и китайцы. А чем больше их вместе, Чем скорее тухнут эти угли, тем меньше в них ума, доброты. И иногда крик страха и отчаяния. Неужели же люди, теперь живущие на шее других людей, не поймут сами добровольно, что этого не должно и не следует, а дождутся того, что их скинут и раздавят? А дома Одна тяжкая семейная сцена идёт за другой, и всё из-за собственности. Яснополянский управляющий изловил мужиков, воровавших лес. Их присудили, конечно, во срок. Они явились графине просить о помиловании, но та не захотела сделать для них ничего. А ночью Произошла бурная сцена между Толстым и женой, и он опять говорит, что единственное спасение для него это уйти из этого дома. И после долгой муки решают на компромиссе разделить всё имущество между наследниками и таким образом освободить Толстого от собственности. Так и делают, но и это не избавляет его от душевных страданий. Зашёл к Василию с разбитыми зубами. Нечистота рубах, воздуха и голод. Главное, вонь поразила меня, хотя я знаю это давно. Да на слова либерала, который скажет, что наука, культура исправить всё это, можно ответить только одно: устраивайте. А пока не устроено, Мне тяжелее жить с теми, которые живут в избытке, чем с теми, которые живут с лишениями. Устраивайте до да поскорее, я буду дожидаться внизу. Устройство одно сделать людей добрыми. А чтобы хоть не сделать это, а содействовать этому, едва ли не лучшее средство Уйти от празднующих и живущих потом и кровью братьев и пойти к тем замученным братьям. Не едва ли, а наверное. Но уйти не пускают старые привычные связи, он всё остаётся, всё борется, всё мучается. Он хочет отдать свои произведения во всеобщее пользование. Это вызывает новую бурную сцену, которая кончается тем, что Графиня бежит на железную дорогу, чтобы броситься под поезд. И только простая случайность спасает её от этого, встреча с зятем, сенатором Кузьминским, который, отмахиваясь от комаров, выходит из лесу как раз к ней навстречу, догадывается по её сумасшедшему виду о том, что что-то не так. узнаёт от неё всё и ему удаётся успокоить несчастную женщину и заставить её отказаться от её страшного намерения. И тут всё завершается сделкой. Часть сочинения остаётся собственностью семьи, а часть становится общественным достоянием. И тёмные ударили во все колокола. Таким образом совершился великий акт, пишет один из них, акт беспримерный в истории и так далее. Но Толстой, конечно, в этом трескучем слова-блюде и рекламе не сколько не виноват.